А потом вместе и домой вернёмся. аку я уж как-нибудь уговорю. А не уговорю, так обману. Ты теперь такой маленький, спрятать тебя нетрудно. Ну, а теперь за дело. Собери-ка поскорее хворосту и сухой травы, да побольше. Когда Нильс набрал целую охапку прошлогодней травы, Мартин осторожно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 Много ли теперь Нильс мог травы внести, Но все-таки лед кое-как прикрывало. Мартин встал на неё, Снова схватил Нильса за шиворот И сунул себе под крыло. «Спокойные ночи!» Сказал Мартин и покрепче прижал крыло,